Глава 53. Бен 2.00. Еще 6 часов до конца ночи вне закона. Запах влажных заплесневелых стен напомнил Бену о затоплении, которое случилось в доме родителей, когда ему было 9 лет. После сильного дождя на их улице почти в каждом доме залило подвал, ну, разумеется, в выходные незадолго до полуночи, когда даже аварийные службы не подходили к телефону. Вся семья с ведрами, тряпками и полотенцами до самого утра боролась сначала с водой, потом с грязью. Еще недели спустя в подвале стоял такой же запах плесени, как в этом узком подземном ходу, по которому сейчас пробирались Бен и Орецу. Туннель под церковью находится под охраной государства, как памятник истории. Объяснил им на прощание Баха, при нацистском режиме в нем прятали евреев или несогласных священников, но в любом случае гражданское население пользовалось им во время авианалетов. В одну руку Бен взял полиэтиленовый пакет альди с одеждой, которую позаимствовал из гардероба, в другую — ручной фонарик, которым освещал путь. По словам пастора, через 250 метров у северного выхода будет стальная дверь, а за ней пожарная лестница, которая ведет прямо к входу в метро Ноллендорф-Плац. «Если я туда доберусь и переживу эту ночь, — поклялся себе Бен, — то буду на коленях благодарить пастора. Может, Баха хотел избежать общения с полицией, может, не хотел, чтобы узнали, что в его церкви арестовали людей, которые искали у него защиты. Вполне вероятно, что он просто был хорошим человеком и действовал инстинктивно, когда привел их к этому тайному ходу в подвале церкви и на прощание сунул Бену в руку фонарик». «Ты уже выбрал, Макдоналдс?» — спросила Арецу, шедшая перед ним. На этот раз он не стал ей лгать. Бен наконец-то признался, что его шантажирует, скорее всего, не Оц, а какой-то представляющий опасность для общества хулиган, который присоединился к этой ночной охоте, чтобы устанавливать свои правила. «Но это может быть и Оц?» — спросила арецу Не исключено, но Бен не слишком в это верил, однако не стал возражать Орецу проклятие, она была нужна ему. Даже с ней он не знал, как выполнить задание, чтобы психопат остался доволен, но лобстер потребовал, чтобы она снимала его. Без Арецу все с самого начала было обречено на провал, а так, по крайней мере, оставалась надежда, что в последнюю секунду Бену придет в голову какая-нибудь идея. Теперь, когда Арецу согласилась следовать за ним, точнее сказать, идти впереди, Даже ей приходилось нагибаться в узком проходе, который становился все ниже. Если так пойдет дальше, им придется ползти на четвереньках. «Поздамерплац, Кудам или зоопарк — это ближайшие филиалы, которые еще открыты», — ответил Бен. «Насколько я знаю. В церкви он не мог выйти в интернет, поэтому приходилось полагаться на память». Возможно, на Плац был еще один Макдоналдс, но Бен не знал, работает ли он круглосуточно. Лучше всего подошел бы Макдрайв, туда можно было бы подкрасться снаружи, я знаю только один на Клей-алле и один в Штеглице, но мы туда не успеем, тем более пешком. Бен поторапливал арецу, запыхавшись, они наконец добрались до обещанной двери. Она выглядела так, словно в последний раз — Ее открывали в предыдущем тысячелетии. Но поддалась даже легче, чем дверь запасного выхода в церкви. В потайной ход подула влажным воздухом. Бен услышал грохот проезжающего поезда метро метрах в двадцати над ними. Следуя за Орецу, он выбрался в бетонную шахту, напоминающую трубу. В середине была винтовая лестница из металла, ведущая наверх. Городское освещение придавало ночному небу над Берлином грязный коричневый оттенок. По-прежнему шел дождь. Капли, падающие Бену на лоб, стали последним доказательством, что они с Арецу выбрались наружу. «Идем!» — арецу схватилась за мокрое перило, но Бен остановил ее. «Что?» — «Мы должны переодеться». Бен открыл пакет и вытащил две фуражки и сине-черные дождевые куртки. «А это у тебя откуда?» Бен объяснил Арецу, как наткнулся на костюмы любительской театральной труппы церкви 12 апостолов, та со скепсисом натянула кепку И это обязательно должна быть мужская полицейская форма. А ты бы хотела платье Хиппи? В этом мы будем не так бросаться в глаза. Каждый надел предназначавшуюся ему куртку Арецу, она оказалась слишком велика, а Бену мала, едва сошлась в груди. Между прочим, у нас снова есть сеть. Орецу активировала свой телефон и вытерла дождевые капли с дисплея. Бен тоже проверил, что может выходить в интернет, но сунул телефон обратно в карман штанов. «У нас осталось еще 18 минут, чтобы добраться до ближайшего Макдоналдса», — напомнила он. «И это у зоопарка. Нам нужно бежать, а не гуглить. Или поехать на машине», — предложила Орецу. Бен устало рассмеялся. «Разумеется». «Твоя, случайно, не стоит где-нибудь за углом?» Ареция еще раз взглянула на экран телефона и кивнула. «Случайно стоит», — сказала она, и стала быстро карабкаться вверх по пожарной лестнице.